Окружные же особые отделы явятся органами непосредственно и полностью подчиненными нам. «А в этом есть, пожалуй, и резон», — задумчиво сказал Петерс. «От двойного подчинения иной раз получается бестолковщина». «Сложную задачу вы поставили, Вячеслав Рудольфович», — заговорил Ксенофонтов. «Можно, конечно, дебаты развернуть, но, мне кажется, члены Президиума и без прений высказали свое отношение к предложению». Прокатим Минжинского, если голосовать придётся, сказала Ванеесов. Извини, Вячеслав Рудольфович, но тут ты не в ту сторону загибаешь. Я тоже так полагаю, поддержала Ванеесова Ксинофонтов. Не убедил ты нас, Вячеслав Рудольфович. И всё-таки я настаиваю, отвечающий член президиума. Гвардия умирает, но не сдаётся, с улыбкой сказал Артузов. Я толающе думаю, что сегодня мы это не решим. «У меня есть предложение передать вопрос на рассмотрение Феликса Эдмундовича. Я полагаю, что Вячеслав Рудольфович возражать не будет». «Против такого предложения я возражать не буду». «В дипломаты бы вам идти, Артур Христианович. Такой талант пропадает. Древние говорили, отложено не значит отменено». Если бы необходимость существования ЧК осознавалась партией и рабочими так же, как необходимость, скажем, органов снабжения, тогда можно было бы позволить роскошь расчленения одного целого в ЧК на ведомственные органы. Вячеслав Рудольфович возразил в строчках письма. Он же не думал так. Он же ставил вопрос об усилении особого отдела путём совершенствования организационных форм. На заседании президиума он по этому вопросу четко и определенно ответил на реплику Аванесова. Он же и в мыслях такого не держал. Формально не держал, а по существу к такому решению хотел склонить президиум. Феликс Эдмундович не форму, а суть дела ухватил. Пальцы перевернули густо исписанный листок. «Вячеслав Рудольфович». Мы должны стать патриотом Вытека, как единого боевого органа и не проводить линий ослабления, а принять самому участие в укреплении Вытека и её органов, и тогда где это понадобится в данный момент. Витеслав Фродольфович распахнул окно. Дышать стало легче. Мысли понемногу выстраивались логической чередой. Вите бежать-то, если разобраться, было не на что. Феликс Игмундович никогда не позволял себе мелочных упрёков. Он и соглашался с предложением заместителя по вопросу реорганизации особых отделов, доказательно и прямо писал об этом. Или тебе ещё галантное расшаркивание нужно, товарищ Менжинский? Собственные ошибки надо уметь признавать. Конечно, дело это не вкусное. Так ведь сам виноват, что Феликсу Эдмундовичу приходится такие горькие пилюльки заместителю прописывать. Не нужны окружные особые отделы. Так правило, органы борьбы с контрреволюцией и шпионажем должны быть едины. Наши отделы это дополняющие друг друга части. Логика, чёткость формулировок убеждали, заставляли искать уже не ошибку, а истоки её. И Феликс Эгмундович словно на расстоянии ощущая это, подсказывал. Товарищ Лацис ли ходил к шпионажу, исходя из гражданской контрреволюции, вы приходили к национальному центру «Исходя из шпионажа». «Только исходя из шпионажа». Вот в чем суть ошибки. Узость мышления. Оценка обстановки с высоты колоколенки особого отдела. Опасно терять масштаб и перспективу. Замыкаться в ведомственные рамочки. В семнадцатом году, помнится, ты втайне надеялся, что банковские чинуши реально оценят обстановку и воспримут твои доводы. Потом сообразил, что нужны не слова, а не бумажной компании, а правильно намеченный план действий и последовательное его исполнение. В семнадцатом у тебя было мало опыта, а сейчас почему-то начинаешь вязнуть в мелочах и терять ощущение перспективы. Опыт теперь есть, практика революции заставила пройти суровую и мудрую школу. В чём же сейчас причина твоей ошибки? Вячеслав Рудольфович всегда старался добраться до сути явлений и фактов, до глубинного корня собственных поступков и мыслей. И то, что ясный ответ на вопрос сейчас не приходил, тревожило его. Не начал ли он ставить превыше всего собственное дело, оценивать все вокруг с точки зрения особого отдела и подменять общие интересы интересами ведомственными? Опасна такая подмена, особенно если она возникает у человека, наделенного властью.